собирательные числительные. Собирательные числительные двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро сочетаются а с именами существительными, обозначающими лиц мужского пола, детей и детенышей животных. Трое лисят, четверо лыжников. Б. существительными имеющими форму только множественного числа. Трое очков, двое ворот. Собирательные числительные в косвенных падежах имеют такие же окончания, как и прилагательные во множественном числе с семерыми козлятами. Запомни, гектар, центнер, двое ребят, трое суток, четверо брюк. Собирательные числительные Оба-обе в мужском и среднем роде в косвенных падежах имеет основу «обо», а в женском роде «обе» с обоими товарищами, но с обеими ученицами. С именами существительными женского рода сочетается только числительное «обе», «обе девочки», «держать обеими руками», «тянуть за оба конца».